Эпилог «Мама, ты, главное, не бойся», — подбодрила меня Милана и помахала рукой. Я ей тоже в ответ, вжимаясь в огромное тело дракона. «Ага, не бойся». Сколько летал на драконе, так каждый раз какие-то страхи возникали. И даже сейчас я вцепилась в огромный шип на спине Кристиана, хотя вокруг сияла аурная защита. «А может, в следующий раз?» — спросила я Кристиана. Подо мной рыкнули. «Диана, мы уже пропустили пару праздников. Сегодня мой день рождения». «Ну, знаешь, в моём положении летать нельзя. И волноваться тоже», — буркнула я. «Всё будет хорошо». «Если б я это не понимал, то не пригласил бы на охоту». «Но тебе по повитухи сказали, что можно», — прорычал Кристиан. «И даже нужно». «Целиком и полностью согласен», — поддержал король. «Я тяжело вздохнула». Что правда, то правда. Летать всё равно страшно. Зато в этот раз на охоту Кристиан позвал короля и королеву для моей моральной поддержки. Кристиан плавно оттолкнулся от площадки. Огромные крылья распластались по бокам от его туловища. Мягко и плавно дракон полетел над землёй. Кроме нас на этой охоте никого не было. Кристиан настоял, что после свадьбы мы обязательно объединились и на охоте. Я отнекивалась, вспоминая, как это было в прошлый раз, но мужчина уверял, что обязательно всё будет хорошо. Тем более, через пару недель после моего возвращения в его мир мы выяснили одну приятную новость. Так что мужчине пришлось настоять на том, чтобы мы вместе слетали на охоту и получили магию. Я бы хотела держаться от неё подальше, но, вы никак. Пусть даже наши враги, Николас и Мария, находились сейчас в темнице, это не означало, что кто-либо другой не мог наслать на меня проклятие. А та двоица получила своё наказание. Обычно за проклятие драконов не наказывают, но они посягнули на жизнь человека, за которого нёс ответственность крестьян. Вот это уже по законам драконов наказуемо. Тем более нашлись доказательства, что во втором проклятии Дианы виновата Мария да тоже с ней пыталась дружить после брака Дианы и Кристиана. Она знала про любовь Николаса и Дианы, а потому хотела заполучить себе Кристиана, убрать менее значимую соперницу. Вот и нашла такую проклятую брошь. Там и Николас немного переделал проклятие так, чтобы оно стало вытягивать силы. Только не вышло. Из Кристиана не удалось вытащить магию, а попала только Диана. Теперь мы с Кристианом Рассказываем друг другу всё, что происходит с нами. Потому что недомолвки могут стать причиной всякого нехорошего. Теперь стало куда легче. Я стала изучать этот мир, его законы и тягу к проклятиям. Да, последнее развлечение для драконов. Если наложить проклятие, то дракон должен успеть снять его до определённого срока. Иногда это легко, иногда сложно. Главное — успеть». Зато мой внезапный иммунитет к холоду Кристиан объяснил легко. Либо я беременна, либо часть магии, передавшаяся от его бывшей жены, попала и ко мне. И эта остаточная магия могла не просто наделить меня магическими способностями, но и позволить летать. После возвращения в этот мир мы с Кристианом экспериментировали. Пробовали хоть немного научить меня колдовать. Но получалось только вызывать слуг или ходить в холодную погоду на улицу. В общем, ничего особенного. «Смотри!» — прорычал подо мной Кристиан. «Не, я на это не поведусь», — ответила я. В прошлый раз, когда мы летали, Кристиан решил опуститься на красивую, по его мнению, гору. А по моему мнению, если на горе полно острых пиков, то она не может считаться красивой. «Посмотри только! Я должен успеть!» — прорычал Кристиан вновь. Я вздохнула и слегка наклонилась. Внизу, среди зелени деревьев, сверкала поляна синим светом. Я проморгалась. Синее свечение. Дракон спикировал вниз. Из магической поляны выскочил огромный зверь, но ему не удалось никуда скрыться. Кристиан успел накрыть его первым. Я даже писнуть не успела, как мы приземлились посреди синего свечения. Миг, и я на руках любимого. Вокруг всё сияло сине-серебристыми искорками. «Какая красота!» — протянула я. «Как и ты!» — ласково сказал мужчина и поставил меня на ноги. Жар промчался по телу, когда он заправил выбившийся локон мне за ухо. «Диана, я тебя люблю!» — прошептал Кристиан, глядя мне в глаза. «И я тебя!» — ответила ему, и первая потянулась за поцелуем. Вокруг кружилась синяя магия, соединяя нас магическим браком, сильнейшим и самым нерушимым как и наша любовь.